Глава двадцатая. Солнце уже стояло высоко, когда Мейбелл проснулась. Вскочив с постели и поспешно одевшись, она выбежала подышать свежим воздухом утра. В первый раз еще в своем новом местопребывании она была поражена оригинальной красотой его и дикой пустынностью. Был прекрасный осенний день, освежающий и животворный. Он подействовал благотворно и на Мейбл, сердце которой сжималось от одной мысли об опасностях предстоящих ее отцу, которого она полюбила так, как только умеет любить женщина того, кому она вполне верилась. Остров теперь казался ей совершенно пустынным. В ночь приезда суматоха, неизбежная в таких случаях, придавала ему хоть какой-то признак жизни. Но в эту минуту все было тихо. И наша героиня долго смотрела вокруг, не встречая ни одного человеческого существа. Наконец она заметила своих спутников, собравшихся вокруг огня. Вид ее дяди, которого она так хорошо знала, тотчас же рассеял страх, внушенный ей чувством совершенного одиночества, и она продолжала рассматривать эту дикую картину природы с любопытством, очень естественным в ее положении. Группа состояла за исключением Кэпа из квартирмейстера, капрала, трех солдат и женщины, которая занималась приготовлением завтрака. Видя, что каждый занимался важнейшим делом в жизни завтраком, мы, был никем не замеченные, приблизилась к оконечности острова, где деревья и кустарники могли скрыть ее. Она раздвинулась слишком низко опустившиеся ветви. Подошла почти к самой воде и остановилась, заглядевшись на прилив и отлив мелких волн, едва касавшихся берега. Но вдруг Мейбл испугалась. Ей почувствовалось, что в кустах, скрывавших берег противоположного острова, промелькнула чья-то тень. От одного берега до другого не было и пятидесяти ярдов. И несмотря на то, что Мейбл была рассеяна в ту минуту, когда эта тень промелькнула перед ее глазами, она однако же была уверена, что зрение не обмануло ее, зная, что Пол не защитит ее от пули, если какой-нибудь ракетс заметит ее. Она невольно отошла назад, стараясь скрыться за кустарником, и не спускала глаз с противоположного берега. После тщетного ожидания. Она решилась было оставить это место и хотела скорее возвратиться к дяде, чтобы сообщить ему свои подозрения. Но в эту минуту она увидела на противоположном берегу альховую ветку, возвышавшуюся над кустарником, которой невидимая рука махала в знак дружбы. Это было мучительное и трудное испытание для Мейбел, не знаявшей обычаев пограничных войн. Однако она почувствовала необходимость сохранить присутствие духа и действовать твердо и благоразумно. Постоянные опасности, которым подвергаются пограничные американские жители, возвели нравственную силу женщины на такую высоту, которую она едва ли могла достигнуть при других обстоятельствах. Мейбл знала, что ее соотечественники любили прославлять в своих легендах мужество и ловкость своих жены сестер, которые они оказывали в решительные минуты. Эти воспоминания и мысль, что наступил для нее тот час, когда она должна показать в себе дочь достойную сержанта Данфема, укрепили ее душу. Знак, поданный ей с противоположного берега, показался ей знаком дружбы, и после минутного колебания она отломила ветку, обвела ее вокруг сучка. И в ответ на посланный ей знак тоже замахало веткой. Этот безмолвный разговор продолжался несколько минут. Вдруг Мейбл увидела, что листья тихо раздвинулись, и перед ней явилась человеческая фигура. Это была краснокожая женщина. И взглянув на нее пристальнее, она тотчас узнала в ней июньскую расу, жену разящей стрелы. В продолжении путешествия, когда они были вместе, Мейбл заметила, что индианка обращалась со своим мужем приветливой стихой, покорностью и уважением, соединенным с любовью. Один раз Мейбл показалось, что Тускарора посмотрел на нее пристальнее обыкновенного. Тогда досада и зависть выразились на лице ее подруги, но Мейбл своей внимательностью и расположением к ней. вознаградила ее с лихвой за неприятности, которые невольно причинила ей. Июньская роса также, казалось, была к ней расположена, и наша героиня думала, что они расстались с друзьями. Бесполезно было бы вычислять все случаи, внушавшие Мейбл доверие к индианке. Довольно заметить, что жена разящей стрелы до такой степени внушила к себе это чувство в сердце нашей героини, что Мэйбл ничему дурному не могла приписать ее неожиданное появление и решила вступить с ней в переговоры. Немало не колеблись, она вышла из-за кустарника и обрадовалась, увидев, что июньская роса тоже вышла из своего убежища. Тогда они выказали друг другу, хотя безмолвно, дружеское расположение, и Мэйбл подала ей знак, чтобы она приблизилась к ней, Потому что ей самой сделать это было невозможно. Исчезнув на минуту, июньская роса снова появилась, но уже на носу лодки. половина которой выдвинулась из кустарника, а другая половина оставалась в небольшой береговой выемке, совершенно закрытой деревьями. Она взмахнула не более двенадцати раз веслами без малейшего шума. и лодка ее нырнула под кустарник острова, где находился пост. Мэйбл взяла ее за руку и повела лесом к своей хижине, которая, к счастью, стояла на таком месте, что не могла быть видна ее спутниками, и они незамеченные вошли туда. Объяснив июньской росе, что на несколько минут ей необходимо оставить ее одну, Мэйбл попросила ее расположиться в ее комнатке и уверенная, что, что индианка без ее зова не выйдет оттуда, присоединилась к своим спутникам, стараясь казаться спокойной. — Семеро одного не ждут, Мейбл, — сказал ей дядя, набив рот кусками жареной семги. — Семеро одного не ждут. Это доброе правило, которое должно действовать на ленивцев. — Я совсем не ленивый, дядюшка. Уже более часа, как я встала и осмотрела весь наш остров. Это занятие не очень трудное, мисс Мейбл, сказал Мюрр. Остров невелик. Лэнди или, при наших собеседниках, лучше сказать, майор Дункан не расширил владений Его Величества, завладев этим островом, который по доходам имеет чрезвычайное сходство с островом знаменитого Санчо. Я не сомневаюсь, мистер Кэп, что вы знакомы с Санчо. Вы верно читали его историю в часы досуга преимущественного времени штиля. А, я знаю это место, о котором вы говорите, квартирмейстер. Остров Санчо недавно образовавшаяся скала. Признаюсь, в темную ночь и при сильном ветре с ней беда встретится. Грехонек должен ее бояться. Этот остров Санчо замечательен кокосовыми орехами и горькой водой. Он не слишком славится посредной частью, возразил миру с уважением к Мейбл, удерживая улыбку, показавшуюся у него на губах. Его продукты не лучше сдержних. По-моему, мистер Кепп здесь плохой военный пост, и я предчувствую, что на нем рано или поздно быть потеши. Но верну уже после моего отъезда, заметила Мейбл. Я вовсе не имею желания. усовершенствоваться во французском языке. Только дай бог, чтобы нам не пришлось учиться ирокестскому. Я рассуждал касательно занятий этой позиции с майором Дунканом, но упрямого не переспоришь. Цель моего присоединения к экспедиции была, во-первых, употребить все мое старание быть приятным и полезным для вашей прекрасной племянницы, мистер Кэп. Во-вторых, сделать подробное донесение про Вианти. которой будет захвачена неприятеля. Разве наше положение так затруднительно? – спросил Кепп. И ответ так занимал его, что он перестал жевать кусок дичи. Не скажу да, не скажу и нет. Война всегда сопряжена с опасностью, и опасность еще сильнее на передовых постах, чем в главном корпусе армии. Не удивительно, что французы застанут нас врасплох. Ну чёрт возьми, что же нам делать в таком случае? Шести мужчинам и двум женщинам защищать такое место, как это, совсем не забавно. Надо так думать. Но так как, вероятно, у нас окажется недостаток в необходимой силе, то нужно будет защищать остров по законам тактики. Прежде всего, послать на берег отряд с приказанием задерживать неприятеля, когда он захочет высадиться. «Тотчас за этим отрядить!» «Но если неприятель придет, — спросила Мейбл, вспомнив о женщине, оставленной ею в хижине, тогда что мы будем делать?» «Мой совет, прекрасная Мейбл, последовать примеру знаменитого ксенофонта. Кажется, вы хотите намекнуть на отступление, если я правильно вас понимаю. Здравый ум, которым вы наделены, прекрасная Мейбл, Понял, как нельзя лучше, что я хочу сказать. Скоро разговор совершенно переменился, хотя довольно часто снова возвращался к тому же предмету и опять начинались толки о возможности набега и о том, какими средствами лучше освободиться от угрожавшей беды. На Мейбл уже почти не слушала продолжение разговора. Она удивлялась, почему поручик Мюр? Открыто советовала отступление, казавшееся ей вдвойне преступным, потому что честь отца ее была сопряжена с защитой острова. Но мысли ее более всего были заняты июньской расой. Она воспользовалась первой возможностью выйти из за стола и через минуту была уже в своей хижине, тщательно заперев дверь и удостоверясь, что маленькое окно занавешено. Мейбл провела июньскую рассу или просто рассу, как обычно ее называли, в глубину комнаты, показывая ей улыбкой и знаками свою любовь и доверие. Ты говоришь тихо, сказала расса, тоже с улыбкой, пожимая маленькую ручку Мейбл своей тоже маленькой, но только загрубелой от работы ручкой. Очень тихо, очень скоро. Мейбл повторила свои вопросы. выказывая нетерпение и заговорила громче. Я друг, отвечал индианка. Я тебе верю от всей души. Разве это имеет что-нибудь общее с твоим приходом? Друг ходит смотреть на друга, сказала июньская раса, снова улыбнувшись. Есть какая-нибудь другая причина, иначе ты и не решилась бы на такую опасность одна. Ты ведь одна, не правда ли? Июньская раса с тобой, больше никого. Июньская раса одна пришла на лодке. О, я уверена в этом, я твердо уверена. Ты ведь не захочешь обмануть меня, изменить меня? Что изменить? Ты не захочешь изменить мне, предать меня французам или ирокезам, разящие стрелы? Индианка закачала головой с живостью. Ты не захочешь продать мой скальп? Июньская роса обвела одной рукой тонкую талию Мейбл и прижала ее с такой любовью к своему сердцу, что у нашей героини выступили слезы на глазах. В этой безмолвной ласке заключалась вся нежность женщины, и невозможно было другой женщине, молодой и доверчивой, сомневаться в искренности этого чувства. Мейбл тоже прижала ее к своей груди. Потом не отпуская ее от себя и глядя на нее пристально, продолжала свои расспросы. Если ты хочешь что-нибудь сообщить своей подруге, то можешь говорить откровенно, сказала она. Я тебя слушаю. Июньская раса боится, разящая стрела убьет ее, но разящая стрела никогда не узнает этого. И Мейбл покраснела, произнося эти слова. Чувствую, что уговаривает жену изменить мужу. Мэйбл не скажет ему ничего. Он голову томогавком раздробит рассе. «Этого никогда не будет, моя милая. Лучше не говори. Я не захочу тебя подвергнуть такой опасности. Крепость. Хорошее место спать. Хорошо там остаться. Ты хочешь сказать...» Что я спасу свою жизнь, оставшись в крепости? Уж верно, разящая стрела не рассердится на тебя за то, что ты мне сказала про это. Он не может желать мне зла, потому что я никогда не оскорбила его. Разящая стрела не хочет никакого зла, бледна лицей красавица, отвечала индянька, отвернувшись, и хотя она продолжала говорить тихим и нежным женским голосом. Вообще свойственным ее народу, но выговаривало слова медленно, казалось, с выражением грустным и робким. Молодую бледнолицью любит разящая стрела. Майбла опять покраснела, сама не знаю почему, и на минуту прерывала свои вопросы из чувства приличия. Но я обязательно надо было знать больше. Ее подозрения были так живо возбуждены. И она снова начала расспрашивать. Разящие стрела не имеет никакой причины любить или ненавидеть меня, сказала она. Он с тобой, муж всегда с женой здесь, сказала Расса, положив руку на свое сердце. Ну что же, Расса, мне оставаться в крепости сегодня? Ити туда сейчас же? Крепость очень хороша, хороша для скво. Волос не тронут. Я боюсь, так ли я тебя понимаю. Хочешь ли ты видеть отца моего? Нет, здесь ушел. Как же тебе знать это? Видишь, на острове много солдат. Немного. Ушли. Индианка подняла четыре пальца и сказала. Красных платьев столько. Но не хочешь ли ты видеть следопыта? Он с тобой может поговорить на ирокезском языке. Язык с ним пошел, сказал Расса смеясь. У него во рту язык. Детский смех Расса был так нежен, так заразителен, что и Мейбл невольно засмеялась, хотя ее опасения увеличивались. Расса, ты, кажется, знаешь, или хочешь показать, что знаешь все, что делается здесь? Но если нет следопыта, то пресная вода может говорить по французски. Ты ведь знаешь его. Хочешь, я сбегаю за ним и приведу сюда, чтобы поговорить с тобой. Пресная вода ушел, только сердце здесь, вот здесь. Говоря это, индианка снова засмеялась и начала смотреть в разные стороны, как будто не желая видеть замешательство Мейбл. Потом положила свою руку на ее грудь. Наша героиня. Часто слыхала об удивительной понятливости индейцев, о прозорливости, с которой они замечают все, не подавая виду, что замечают. Но она никак не ожидала, чтобы разговор принял такое направление. Желая переменить его и узнать, велика ли угрожающая им опасность, она встала с табурета, на котором сидела, и, решившись быть как можно осторожнее в своем обращении, Надеялась достигнуть своей цели и избежать намеков, смущавших ее. Ты знаешь, сказала она, что надобно и что не надобно говорить. Надеюсь, ты так любишь меня, что скажешь все, что мне необходимо знать. Дядя мой здесь же на острове. Ты верно и ему так же, как и мне, желаешь добра. И мы оба не забудем твоих услуг, когда возвратимся во свею. Кто знает? может никогда не воротиться. Это было сказано с выражением сомнения, как предположение неверное, без шутки и без желания испугать. Одному и Богу известно, что будет. Наша жизнь в его руках. Я думаю, что он избрал тебя для нашего спасения. Глаза выражали, что эти слова непонятны ей, но очевидно, что она желала быть полезной. Крепость очень хороша, сказал она в ту минуту, когда на лице ее исчезло сомнение, сильно ударяя на два последних слова. Я понимаю это и проведу здесь ночь. Я скажу дядюшке, что ты сообщила мне. Июньская роса вздрогнула и обнаружила сильное беспокойство. Нет, нет, нет, сказала она с пылкостью и живостью. Не хорошо говорить в соленой воде. Он много говорит, длинный язык. Он думает лес, вода. Он не понимает ничего. Скажет разящие стрела, и юнская раса умрет. Ты несправедлив к моему дяде. Он менее всех способен предать тебя. Не понимаю. Соленая вода, язык. Нет глаз, нет ушей, нет носа. Один язык, язык, язык. Мейбл не совсем разделяла это мнение. Но видела, что молодая индианка не доверяла Кэпу, и нельзя было надеяться, чтобы она согласилась сделать его посредником. Ты, кажется, думаешь, что тебе хорошо известно наше положение? Продолжала она. Разве ты была прежде на этом острове? Только пришла. Почему же ты уверена в том, что говоришь? Отец следопыт и пресная вода так близки, что могут меня услышать и отсюда, если я их позову. Все ушли, сказал Арасас уверенностью, весело улыбаясь. Но как же ты можешь говорить так уверенно, не осмотрев острова, чтобы убедиться в этом? Хорошие глаза. Видела барку и там люди, видела корабль и там пресная вода. Так ты подсматривала за нами. Но я думаю, по крайней мере, ты не считала оставшихся здесь. Индианка засмеялась, опять подняла четыре пальца и повторила «красное платье». Потом, показав только два большие пальца, прибавила «соленая вода». Офицер. Все это было так верно, что Мэйбл начала сомневаться, благоразумно ли будет отпустить ее. Но воспользоваться доверием, которое оказало ей это создание, было бы противно чувствам Мэйбл. И мысль сначала мелькнувшая рассказать обо всем дяде была отброшена как недостойная ее и несправедливая по отношению к подруге. К тому же она начала убеждаться, что июньская раса не вымолвила бы ни одного слова, несмотря ни на какие принуждения. Так ты думаешь, возразила Мейбл, что я сделаю лучше, если останусь в крепости? Хорошее место женщинам — крепость. Волос не тронут, бревна крепкие. Ты так говоришь об этом, будто сама была в крепости и осматривала стены. Индианка многозначительно улыбнулась, хотя не сказала ни слова. Знает ли кто-нибудь другой дорогу на этот остров? Видел ли кто-нибудь из иракезов? Июньская роса... Грустно и с беспокойством начала озираться, как будто боясь быть подслушанной. «Тускарора везде!» «Освего здесь, Фронтенак, Могаук везде!» «Убьет ее!» «Но мы думали, что никто не знает этого острова и что нам нечего бояться врагов, пока мы будем здесь!» Ирокезы видят далеко. «Не всегда достаточно одного зрения июньской роса!» Это место скрыто от глаз, и немногие из наших знают сюда дорогу. Человек сказать мог. Есть ингизы, говорят по французски. Мейбл почувствовала ледяную холод в сердце. Все подозрения против Джаспера, подозрения, которые она отвергала, вдруг пришли ей в голову, и сила этого ощущения была так велика, что она едва не лишилась чувств. Но преодолев себя и вспомнив обещание, данное отцу, она встала и несколько минут ходила в зад и вперед по хижине, воображая, что совершенно равнодушна к преступлению Джаспера, хотя все еще в глубине сердца хотела считать его невиновным. Я понимаю твою мысль, сказала она наконец. Ты хочешь сказать, что изменник показал твоим этот остров? Индианка улыбнулась. Потому что военная хитрость была в глазах ее не преступлением, а достоинством. Преданная своему племени, она открыла только то, чего требовали обстоятельства. Ее цель спасти Мейбл, одну только Мейбл. Она ничего не хотела более. Бледное лицо знает теперь, прибавила она, крепость хороша для женщин, для мужчины-воинов не знаю. Но мне нельзя молчать об этом, Расса. Один из этих мужчин мой дядя. Я люблю его. А другие мои соотечественники и друзья. Я должна им рассказать обо всем, что произошло. Тогда Расса убита. Отвечала индянька спокойно, хотя нельзя было не заметить ее грусти. Нет, они не узнают, что ты приходила сюда. Но им надо принять меры предосторожности, и мы все отправимся в крепость. Разящая стрела знает все, видит все. Расса убита. Пришла сказать другу бледнолицей с кво. А не мужчинам сказать. Всякий воин, береги сам свои волосы. Расса женщина и говорит женщине, она не говорит мужчине. Мейбл была очень опечалена признанием своей подруги. Броса полагала, было видно, что этот разговор останется тайной. Мейбл не знала до какой степени священно для этого народа сохранение тайны. Она не подозревала, что нескромность с ее стороны подвергнет опасности жизнь молодой индянки. Все это однако вдруг мелькнуло в ее голове, и когда она стала размышлять об этом, ей стало еще тяжелее и мучительнее. Июньская роса также казалась печальной. Она взяла Мейбл за руку и приготовилась идти. Мейбл уже не думала о том, чтобы удержать ее, но расстаться с ней так, после всего, чему она подвергалась ради нее, этого не в состоянии была сделать наша героиня. Роса, сказала она с чувством, прижимая к своему сердцу это нежное существо, мы друзья. Тебе нечего бояться меня. Никто не узнает о твоем посещении. Если можешь, подай мне сигнал в минуту опасности, какой-нибудь знак, что мне пора отправляться в крепость. Росса остановилась, потому что она еще не кончила своих приготовлений. Потом сказала тихо: «Принеси голубя Россе. Голубя? Где же мне взять его? В хижине близкой. Возьми старого.» Роса пойдет на лодку. Кажется, я понимаю тебя, но не лучше ли проводить тебя до кустарника? Ты можешь встретить кого-нибудь из наших. Выходи прежде ты. Считай людей: один, два, три, четыре, пять, шесть. Роса смеясь подняла пальцы. Все не на дороге? Хорошо. Все, кроме одного. Его отозвать в сторону, потом петь. Потом искать голубя. Мейбл не могла не улыбнуться, выслушав эту остроумную выдумку молодой женщины, и уже готова была исполнить ее требование. Но подойдя к двери, остановилась и, обратясь, посмотрела на рассус умоляющим видом. И так нет надежды узнать больше, сказала она. Все знаешь теперь. Крепость очень хорошо. Голубь скажет, разящая стрела убьет. Этих слов было достаточно. Мейбелл не могла ни о чем более расспрашивать расу, верит, что в наказание за ее смелость муж убьет ее. Отворив дверь, она сделала прощальный знак росе и вышла из хижины, чтобы узнать, чем занимались в данную минуту обитатели острова. Она нашла, что трое сидели у огня. Двое, один был мур, отправились к лодке. Дядя Мейбл спокойно приготавлял удочку, собираясь ловить рыбу вблизи от места, где был разведён огонь. Солдатка же пошла в свою хижину. Тогда Мейбл притворилась, будто уронила что-то, и, возвратясь напевая к хижине, только что оставленный ею наклонилась, как будто поднимая вещь, лежавшую на земле. И побежала к другой хижине, на которую указала ей и юнчская роса. Это было полуразвалившееся здание. Солдаты сделали из него что-то вроде склада для провизии. Там было сполдюжено голубей, расположившихся около груды пшеницы. Мейбл без затруднения схватила одного из них, спрятала под платком и возвратилась в хижину, в которой уже никого не было. Мельком заглянув в нее, она побежала к берегу. Ей очень легко было избежать всяких наблюдений, потому что деревья и кусты совершенно скрывали ее. Июньская роса была уже в лодке. Она взяла голубя, положила его в короб своей работы и, повторяя слова "крепость хороша хороша", выскользнула из кустов и переплыла небольшой залив так же неслышно, как и в первый раз. Мэйбл постояла еще несколько минут, ожидая прощального или дружеского знака. Индианка исчезла. На островах было тихо, как будто дивное спокойствие природы никогда не нарушалось, и не было ни малейшего признака, чтобы опасность, о которой предупреждала роса, была так близка. Возвращаясь с берега, Мейбл была поражена совершенно ничтожным обстоятельством, на которое в обыкновенном положении не обратило бы внимания, и которое теперь, когда подозрения уже были возбуждены в ней, беспокойный взор ее тотчас же заметил. Небольшой лоскут красного полотна, употребляемого на флаге судов, качался на нижней ветке невысокого дерева. Взволнованная Мейбл в С необыкновенной быстротой осмотрела со всех сторон этот лоскут, который, по ее мнению, должен был нарушить безопасность ее соотечественников. Она тотчас заметила, что лоскут может быть виден с ближайшего острова. Он висел между ее хижиной и лодкой, так что роса должна была непременно пройти мимо него, если только не под ним. Он мог служить сигналом, чтобы воззвестить о каком-нибудь событии, благоприятствовавшем нападению тех, кто находился вероятно неподалеку в засаде, сорвав с дерева этот ласкут, Мейбл продолжила свой путь, не зная хорошенько, чего требовал от нее долг. Жена разящей стрелы могла обмануть ее, но ее взгляд и ее привязанность к ней, нрав обнаруженный ею во время путешествия. Все было против этого предположения. Потом ей вспомнился намек о склонности разящие стрелы к красотам бледно лицах. Она представила, как тускоро рассматривал на нее и не без страха думала, что мало таких жон, которые бы благосклонно относились к своим соперницам. Она шла к хижине, занимаемой женой солдата, с намерением тотчас же отправиться с ней в крепость. Вдруг она остановилась, услышав возле себя голос Мюра. Куда так скоро, очаровательная Мейбл? воскликнул он. И от чего вы ищете вы единение? Почтенный сержант будет обо мне дурного мнения, если узнает, что дочь его все утренние часы проводит одна. Ведь ему весьма хорошо известно, что мое пламенное желание... Быть ее пленником и ежеминутно следовать за нею. Вы, верно, имеете здесь какую-нибудь власть, мистер Мюррс сказал Мейбл, остановившись. Вам Вашчин дает вам право отдавать приказания, по крайней мере капралу. Не знаю, право не знаю, прервал Мюррс с нетерпением и с некоторым беспокойством, которое Мейбл, может быть, заметила бы при других обстоятельствах. Ваш почтенный отец будет очень оскорблен, если я протяну руку к Лаврам, которую он готов пожать. Отдавая приказание капралу, я буду отдавать в то же время приказание и сержанту. Мне как частному человеку совершенно чуждому экспедиции надо оставаться в тени. Это будет благоразумнее всего. Так, по крайней мере, думают все, не исключая и самого Лэнди. «Все это я знаю, все это очень может быть. Я не желаю ничего неприятного моему отцу, но вы можете иметь влияние на Капрала для его же пользы». «Да, конечно», — возразил Мюр с тонкой хитростью шотландца. «Вообще же люди, прекрасные Мейбл, имеют свои странности. Наставлять их на путь истинный очень трудно. Между тем, как нет ничего легче заставлять их идти по ложному пути». Не забывайте это, любезная Мейбл. Да сохраните это навсегда в своей памяти для собственной пользы. Ну что это вы вертите в своих нежных пальчиках? Точно так же можно сказать, как вертите мужчинами. Это лоскуток полотна, что-то вроде флага безделка, которое и давали заслуживало бы внимания, если бы не эта безделка не так ничтожна. «Как вы, может быть, думаете, мисс Мейбл?» Он взял лоскуток полотна, развернул его во всю длину, растопырив руки, и начал рассматривать. Лицо Мюррона хмурилось, и в глазах выразилось беспокойство. «Не нашли же вы это, Мейбл Данхем, на том месте, где мы завтракали?» Мейбл указала ему место, где нашла этот лоскут. В то время, как она говорила, Глаза квартирмистера не были ни одной минуты спокойны. Он смотрел попеременно то на Мейбл, то на Ласкут. Нетрудно было заметить, что теперь его подозрения вдруг пробудились, и она тотчас же обнаружила их. Мы не в такой части света, Мейбл Данхэм, где можно было бы развешивать наши знаменные флаги, сказал он, покачивая головой. Я совершенно с вами согласна, мистер Мюрр, и потому сняла этот лоскуток, боясь, чтобы он не открыл неприятелю нашего пребывания здесь. Хотя он может быть был повешен без всякого умысла. Не нужно ли об этом обстоятельстве уведомить моего дядюшку? Нет, я полагаю, что в этом нет необходимости, прелестная Мейбл. Вы справедливо заметили, что это обстоятельство. А обстоятельства иногда очень смущают нашего достойного моряка. Но этот флаг, если его можно так называть, должен принадлежать какому-нибудь судну. Вы видите, что лоскут сделан из такого полотна, которое и только и употребляется для этого. Наши же знамена бывают или шелковые, или из крашеного полотна. Но знаете, этот лоскуток? Удивительно похоже на выемпил резвого, и теперь я припоминаю, что конец выемпила был отрезан. Мейбл почувствовала, что ей дурно, но она имела довольно власти над собой и ничего не возразила. Это заслуживает внимания. Я думаю, что нехудо бы посоветоваться с мистером Кэпом, потому что во всем британском королевстве нет вернейшего подданного. Ласкута этот произвёл на меня такое сильное впечатление, сказала Мейбл, что я хочу совершенно переселиться в крепость и взять с собой Дженни. Мера, признаюсь вам, не совсем благоразумная. Нападение прежде всего будет на крепость, а должен осознаться, что там нет никаких средств выдержать осаду. Позвольте мне высказать своё мнение в таком тонком обстоятельстве. Я советую вам отправиться на ту лодку, которую вы верно видите отсюда и которой стоит в этом канале прямо против нас, в месте чрезвычайно удобном для отступления, потому что острова совершенно скроют вас на две или три минуты. Вода не оставляет следов, как справедливо говорит следопыт, и в этом месте пересекается столько путей, что успех отступления очень вероятен. Я всегда думал, что Лэнди рискует занимая пост так дурно расположенный и такой открытый. Теперь слишком поздно жалеть об этом, мистер Мюр. Я намерен отправиться в крепость и там ожидать возвращения отца с его отрядом. Он огорчится, если мы в его отсутствие обратимся в бегство. Он надеется, что мы останемся верны нашим обстоятельствам, как он своим. Поспешно простясь с квартирмейстером, Мейбелл пошла к хижине, которую занимала солдатка. Но Мюррс остановил ее, взяв за руку. Еще одно слово, Мейбелл сказала он, прежде чем мы расстанемся. Этот ласкут может быть или предвестием чего-нибудь, или ничего не значить. Если это сигнал, не лучше ли его опять повесить туда, где он висел? Кто знает? Может, мы по этому знаку... приметь им что-нибудь предупреждающее об опасности. Ну, а если он ничего не значит, так ничего и не случится. Вы, может быть, говорите справедливо, мистер Мюр, но по этому флагу неприятель легко может обнаружить крепость, если даже он висел там случайно. Сказав это, Мейбл побежала и скоро скрылась из виду. Но квартирмейстер еще долго оставался на том же месте, И в таком же положении глядит он на легкий стан Мейбл, то на лоскут полотна, который еще держал в нерешимости. Но он колебался недолго, и вспустя минуту очутился под деревом, к ветке которого был привязан лоскут. Не зная точно того места, где Мейбл нашла его, квартирмейстер повесил лоскут там, где он был хорошо виден с реки. И совсем не заметен с острова.